Когда самолёт взлетел из аэропорта Майами, я выглянула в иллюминатор, со слезами на глазах просила Бога помочь мне. Я чувствовала себя измученной, обиженной и опустошённой. Мне было так одиноко и тоскливо. Который раз за 30 лет нашей супружеской жизни я пыталась найти хоть какое-то облегчение. Мой муж, подобие человека, эгоистичный, невнимательный и равнодушный. Это был мужской свинец. исполненный желчи, завистливости и ревнивы. Я обвиняла его в том, что 8 лет назад он стимулировал сердечный приступ, чтобы выйти на пенсию и манипулировать мной. Меня совсем не волновало то, что ему придётся оставить нашу квартиру и одному возвращаться на мошене в Нью-Йорк. Я была рада лишь тому, что могу испытывать тишину и уединение в течение нескольких недель вдали от этого жалкого подобия мужа. Он упрекал меня, Куда ты идёшь? Зачем ты это купила? Тебе это не нужно. Зачем ты так много стираешь? Почему ты не убираешься в доме? Я в ответ на это. Какое твоё дело? Оставь меня в покое. Отправляйся обратно на работу или просто заткнись. Я оставляла его и раньше, но на этот раз всё было как-то по-другому. Я чувствовала, на этот раз всё было как-то иначе. Моё будущее было неопределённым. А на этот раз у меня в руках была книга очарования женственности. Моя дочь принесла мне ее за месяц до этих событий. Я обещала ей, что прочитаю книгу, но знала, что теперь мне ничего не поможет. Я и раньше читала много книг о том, как угодить мужу, как быть притягательной, как заботиться о нем. Кому теперь это надо? Моя жизнь приближалась к закату. Мне за пятьдесят я смертельно устала. Я прочитала одну из книг, после которой почувствовала себя еще больше недовольства в своей жизни. А наши взаимоотношения с мужем стали еще хуже, потому что он ни капли не хотел меняться. Поэтому я даже и не думала читать эту книгу, откинулась в кресло и стала думать о себе. Жизнь прожита впустую. Остались одни разочарования. Как я одинока, и все произошло совсем не так, как я мечтала, когда была молодой и полной надежд. Как я себя жалела. Жизнь подолго обманула меня. В молодости я была красивой, уверенной в себе, способной, надменной и независимой, но только с виду. Внутри себя я всегда была очень ранимой, неуверенной и настолько зависимой, что старалась не показать это другим людям. Я мечтала о романтических взаимоотношениях в браке, таких, какими я видела их в кино. Если какая-нибудь героиня в фильме давала пощечину мужчине, естественно, что на другой день он приходил к ней с цветами, бегал за ней и стучался в ее двери. Хана могла делать с ними всё что угодно, а он всё равно бегал за ней. Я была уверена, что всё, что бы женщина ни делала, было привлекательным, а мужчины должны были валяться у её ног, чтобы потом счастливо прожить вместе до конца. Когда я встретила Била, я вдовела, и на руках у меня был годовалый ребёнок. Через месяц знакомства я сделала ему предложение, и он согласился. Мне так хотелось любви. Мой первый муж, Майкл, Умер от рака в течение первого года нашей совместной жизни. Он был таким заботливым, и мне нужно было заменить его кем-то, кто хотел бы позаботиться обо мне так же. Однако Билл оказался совсем не таким человеком. С самого начала он был ориентирован на внешний мир. Самым приоритетным направлением в его жизни был карьерный рост. Его никогда не было дома, он никогда не звонил домой. Я переживала массу разочарований. Потом я начала требовать, кричать, жаловаться, угрожать, невольно подражая героиням фильмов. Однако мой герой почему-то следовал не моему сценарию. Чем больше я кричала и ругалась, тем дольше он задерживался на работе. Почему всё шло не так, как надо? Как странно. Я ничего не понимала. Мне нужна была его любовь, его общение, помощь, объятия. Я никак не могла пробиться к его сердцу. Чаще всего он просто уходил. Хлопнув дверью, оставляя позади истерично кричащую жену, а теперь ещё и троих детей, которые должны были страдать от последствий бесконечных баталий. Как я его ненавидела за отсутствие понимания. Я говорила людям: "Если он будет плакать на моих похоронах, выгоните его вон". Во время этой сумасшедшей жизни я обрела Бога. Но оглядываясь назад, я теперь понимаю, какой праведный я оказался самой себе. Он тоже стал ходить с одной в церковь, однако он не скрывал того, что его вера была поверхностной. Я же была лицемеркой. Однако во время семейных обедов я просил его помолиться, и он механически молился. Иногда он отказывался на зло мне. Я обрушилась на него за вопиющий антихристианский поступок, напоминая ему, что он глава семьи и должен являться собой положительный пример. Я вынудила его поступить на библейские курсы. Но он назло мне засыпал на занятиях. Он всегда знал, на какую кнопку следует нажать. В самый последний момент перед пикником, свадьбой, зваными обедами он отказывался идти с нами, говоря, что передумал. Я вздыхала, шла одна, забирая с собой детей. Раз в неделю я брала детей в церковь, но не забывала поминать ему об этом с новой снова. И снова. Он вынадил меня всё взять на себя: религию, дом, счета, ремонт, газоны, покраску, детей, всё, что есть. Я жалась на него, но чувствовала себя в этой лидерской роли достаточно комфортно. Я постоянно повторяла себе: если женщина хочет чего-то добиться, она всё должна делать сама. Иногда после телефонного разговора с мужем, чувствуя отверженность, я разгоняла детей. Мои нервы не выдержали. особенно когда он в очередной раз говорил, что не придёт домой обедать, я приготовил его любимое блюдо. Я держала в секрете мои тайные встречи с бутылкой, а дети продолжали от этого страдать. В ответ на мои мольбы, критики и доводы, он ложился на диван перед телевизором, перед которым скоро засыпал, или говорил мне просто: "Пожалуйста, оставь меня в покое. У меня своих проблем достаточно". Иногда он просто уходил из дома. Как я ненавидела его за нежелание понять меня. Я прекращала пить, потом снова начинала, и между окончанием и новым началом мог пройти целый год. Я боролась с этой привычкой, и теперь, как я надеюсь, я с ней справилась. Скоро дети совсем выросли. Слава богу, с ними всё был в порядке. Может быть, они просто понимали нашу ситуацию. Я продолжала стареть, по-прежнему живая независимой, но по большей части одинокой жизнью. Какое-то время успешно занималась недвижимостью, и это помогало мне с большим терпением относиться к образу жизни Била. Я продолжала ходить на собрания в церковь, но внутри меня по-прежнему была пустота и ощущение, что я никому не нужна. Всё в этой жизни было не так. Хотя время от времени я ходила в кино, на званые обеды и так далее, я чувствовала в своей жизни какую-то незавершённость. Вдруг всё изменилось в одночасье. Этот человек, который с чувства гордости и ради власти и успеха годами жертвовал женой, детьми, религией и друзьями, закончил тяжелейшим сердечным приступом, который чуть не закончился смертельным исходом. Благодарю Бога за то, что он остался жить. И я немедленно стала ухаживать за ним, хотя почти 20 лет мы не жили вместе. Я взяла на себя все заботы о нем и радовалась этому самым искренним образом. Я компенсировала это возможностью в те годы, когда его не было дома. И ему это понравилось. Но прошло полгода, и я стала сопротивляться его указаниям и повелениям, которые он давал, полулёжа в своём кресле. Мне стало казаться, что он использует меня, опустошает и заставляет прислуживать, словно я его собственность. Врачи велели ему ходить и выполнять физические упражнения, и он почти полностью восстановил своё здоровье. Я опять ничего не понимала. Я делала все, что было в моих силах, чтобы угодить ему и сделать его счастливым, но чувствовала себя при этом опустошенной, нелюбимой и недовольтворенной его реакцией в ответ на мою заботу. В чем заключается проблема? По мере нарастания моего недовольства я стала говорить ему такие вещи, как, например, «Тебе не кажется, что пора бы самому помнить о приеме лекарств? Почему тебе самому не встать и взять это?» К нему вернулась прежняя враждебность, и мы опять заняли свои привычные позиции на передней линии фронта. Теперь он сидит круглые сутки дома и учит меня тому, как делать покупки, готовить, застилать постель, закрывать ставни, стирать бельё и так далее. Я 20 лет занималась этим и без его помощи, и мне не нужны помощники. И я опять стала говорить ему, что это не его дело. Стала выражать желание, чтобы он сдох. Отстала от меня и так далее. Но по-прежнему изображала себя христианку, ходила в церковь, пела песни и молилась. Облачаясь в манте мученица, искренне веруя в своем сердце, уверенном в собственной праведности, что принесла огромные жертвы, выйдя замуж за такого человека. Иногда он тоже приходил в церковь, чтобы вздрянуть там немного во время проповеди. В это же время он купил квартиру во Флориде, чтобы бежать из Нью-Йорка на время холодной зимы. Мы купили дом поменьше размеров в штате Нью-Йорк, и я работала по кобык с ним, выполняя мужскую работу: косила газоны, отделала дом, чистила дорожку к гаражу, стригла кусты и клеила обои и так далее. Я горела на этой работе, а у него хватало наглости ни разу не поблагодарить меня, но зато он жаловался, что я не готовила ему обеды. Когда я говорил ему, что он неблагодарный эгоист, что я лишь пытаюсь помочь ему нести его нож из-за больного сердца, он говорил. — Иди в дом и выполняй свою обычную работу. Пойди, приготовь мне обед. Я его просто ненавидела, какой неблагодарный. В конце концов, я была уверена, что если бы не моя помощь, он развалился бы на части. И потом, кто кажет ему на его ошибки, кто посоветует ему и покажет, как нужно сделать внутренний двор или гараж, кто будет рядом, чтобы в любой момент показать, как надо красить, клеить обои и косить газон. Я была ему нужна. Разве не я делала всё это в течение последних 20 лет? Но, естественно, всё это приводило к новым ссорам и крикам друг на друга. Я стала всё чаще воздерживаться от интимной близости. То же самое продолжалось и после того, как мы купили квартиру во Флориде. Но дела пошли еще хуже, потому что там я видела мужчин, которые ухаживали со своими женами, и тогда я закипел от злости. Эти мужчины мыли полы и окна, занимались стиркой и даже ходили вместо жен в магазин за покупками. Билл же не хотел принимать во все это никакого участия. Эти мужчины смеялись надо мной и Биллом, когда видели, что я мою окна. Как я ненавидела его за то, что эта швенетичская свинья использует меня последней соломинкой в нашей эпопее, послужит тот факт, что после долгой ссоры мой старший сын Майкл захотел поговорить со мной по телефону. Билл никогда не вмешивался в наши отношения и никак не пытался помирить нас с сыном. Всё то время, пока тот не хотел разговаривать со мной. Теперь же он не скрывал своего явного неодобрения нашим примирением. Мне трудно было в это поверить. Как он мог? Он мне сделал столько подношений, но такое только тогда я поняла, что он радовался нашей ссоре и даже, может быть, сам спровоцировал её. Как это ужасно, как отвратительно. Я ненавидела его как никогда раньше. И вот тогда, упаковав чемоданы, я улетела в Нью-Йорк. О да, я оставлял его и раньше много раз, но на этот раз я знала, что теперь всё будет иначе. Мои мысли о будущем были путанными и туманными, а надежды на счастье в моем возрасте были подобны сомнению. Я знала одно, что больше я не хочу его видеть. Я вышла из самолета и, отправляясь домой, благодарила Бога за то, что теперь я наконец-то осталась одна. Теперь я могла сесть и подумать в тишине, в покое. Никто не перебивал меня, никто не ругался. Моя дочь снова попросила меня прочитать «Очарование женственности». Через несколько дней уединения я подумала, что мне теперь терять. Поэтому, может быть, стоит заглянуть в эту книгу одним глазком. Но после первых страниц у меня раскрылись глаза. Я виновата. И это утверждение возбудило моё любопытство, и я захотела посмотреть, каким образом автор собирается обосновать моё заявление. Я стала читать дальше. Мой возраст не имеет значения. Есть закон, которому я должна следовать. Я обладаю властью? Я могу знать, как побудить мужа делать для меня приятные вещи? И я при этом не утрачу своего достоинства? Напротив, меня ожидают награды и сюрпризы? Я был наполна скептицизма, но мне также было любопытно. Но как же автор обосновывает эти обещания? Я просидела две недели дома, читая, подчеркивая, перечитывая и размышляя над прочитанным. Мне казалось, что я постоянно слышу удары по щечин. И я чувствовала попеременно то желание оправдаться, то стыд, то гнев. Я то плакала в отчаянии, чтобы потом вдохновиться снова и засиять надеждой на счастье. Я ненавидела автора, а затем полюбила её. Очарование женственности резко и хладнокровно разбудило меня. Я много раз плакала, пока читала и перечитывала эту книгу. Я начала верить в то, что автор знает, о чём говорит. Всё, что я отвергала в своём муже и ненавидела Происходило по словам автора этой книги, в результате моего стремления захватить мужские позиции. Что за дурочка я была все эти долгие, впустую потраченные годы. Почему мне эта книга не попалась раньше? Я стал думать о том, что мне предпринять, чтобы растопить первый слой льда. Я подожду, пока он приедет домой в Нью-Йорк. Тогда у меня будет побольше времени, чтобы пожить в независимости. Стоп, глупая. Позвони ему сейчас же. Книга обещает счастье, заключённое именно в нашей зависимости. О, Боже, что мне делать? Мне так хорошо и так спокойно без него. Но кому нужен миру пустошение? Позвони ему. Но в таком случае я попаду в полное его подчинение, и вот тогда жизнь с ним превратится в настоящий ад. Но автор говорит, что моя жизнь станет радостной и будет заполнена наградами и сюрпризами. О, Боже, помоги мне. Я верю в это и не верю. Но почему же я так колеблюсь? Весь всё, что говорит о чаровании женственности, есть в Библии. Я решила сделать первый шаг. Я очень сильно нервничала. Я очень хотела получиться то, что обещало очарование женственности, если я буду выполнять все изложенные там правила. А вдруг у меня ничего не получится? Я боялась, боялась отказаться от господствующего положения в семье, от своей независимости. Мне нужна была непробивная скора. Мне нужно было держать всё в своих руках. Прекрати сомневаться. Позвони ему прямо сейчас. Сейчас. И я позвонила во Флориду. Он ответил. О боже мой, как я боялась. Сначала мы немного поговорили ни о чём. Затем я пошла в атаку. Я сказала: "Постой минуточку". Я сбегала за книгой и нашла главу о Ледоколе. И потом стала говорить, с трудом подбирая слова. Я сожалею о прошлом и счастлива, что ты никогда не поддавался моему властолюбию. Я подождала его ответа, но он молчал. «Ты меня не слышишь, Билл?» «Да, слышу. Ты что, выпила?» Я сказала, «Нет, Билл, сегодня воскресенье и очень рано. Я собираюсь на собрание в церковь, но я осознаю каждое слово, которое я говорю тебе сейчас. Теперь я буду очень хорошей женой, я обещаю». Он сказал, что живет счастливо и мирно, и серьезно подумает о том, чтобы остаться там, А мне оставить дом в Нью-Йорке. Он больше не может выносить меня. Спасибо, книги. Я не ответила. А как же мой мир? Я просто сказал ему, что не виню его за такое отношение ко мне, потому что заслуживаю каждое слово, которое он произнёс, включая такое заявление. Мы пробовали и раньше, и всё заканчивалось одинаково плохо. У меня в глазах стояли слёзы, и я просила у него прощения. Позволь мне вернуться во Флориду. И дай мне ещё один шанс, пожалуйста. На этот раз всё будет иначе. Я позвоню тебе после обеда. В тот же день я позвонил ему ещё раз, а он был у телефона, ожидая его звонка. Я ещё раз сказал ему слова из репертуар ледокола. Он казался смущённым, растерянным и озадаченным. Он сказал: "Откуда ты взяла всю эту чушь?" Я ответила, что читала книги вместе с Библией и размышлял над прочитанным. Я взмолилась: "Бил, когда я раньше уходила от тебя, я всегда фантазировала, что когда мы помиримся, ты будешь совсем другим человеком и будешь делать всё, что я посчитаю нужным. Но теперь всё иначе. Во всём была виновата я одна. Я была такой глупой. Я не хочу, чтобы ты менялся. Я люблю тебя таким, какой ты есть. Я всё время делал не так. Мне так стыдно". Не так стыдно за себя. Прости меня, пожалуйста. Пожалуйста, разреши мне вернуться во Флориду. Пожалуйста, поверь и дай мне ещё один шанс. Сейчас билет до Флориды стоит всего 79 долларов. Это будет самая разумная трата 79 долларов, вот увидишь. Если у нас ничего не получится, ты можешь отправить меня обратно. Он осторожно сказал, что я могу приехать к нему и добавил: Но знаешь, я захочу прикасаться к тебе и крепко прижимать тебя к себе. Мне нужно чувствовать в своих объятиях женщину. Дело в том, что по злости своей я прекратила всякие тесские близкие отношения с ним за 5 лет до этого. Я ответила: "Да, Билл, я знаю. Мне тоже нужно чувствовать твои крепкие мужские объятия. Я так по тебе соскучилась". Он сказал: Не знаю, откуда ты набралась всей этой чепухи, но я попробую. Если у нас ничего не получится, я останусь здесь, а ты улетишь обратно. Я ответила: "Бил, я обещаю, ты не пожалеешь о своём решении". Я так боялась и всю дорогу в самолёте молилась: "Пожалуйста, Боже, помоги мне справиться". Как я могу после 30 лет совместной жизни так сразу измениться? Мы чувствовали себя неловко и были невежливы друг с другом. В машине по пути домой мы говорили о пустяках. После обеда с его семьёй, которая жила по соседству, вместо романтического ужина, при свечах, как я себе это нарисовала. Я вернулась к главной боли. Я прилегла отдохнуть в кресле-качалке. Вдруг я проснулась. Как я могла, подумаю я, раз и так начинаю новую жизнь? Но на следующее утро, поблагодарив его за понимание и терпеливое сердце, я взяла за себя Следующие несколько недель он наблюдал за мной с радостью и недоумением. Но он был как бы меня осторожен. Я хорошо исполняла свою роль, но к великому моему изумлению, я и не играла, а была совершенно искренна. С самого начала всё пошло очень хорошо, как и обещала книга. Я тоже была и смущена, и восхищена. Повиноваться ему было очень легко и совсем не унизительно. И чем больше успехов я в этом видела, Тем радостней мне было исполнять на практике принципы очарования женственность. Я стала чувствовать себя счастливой, достойной женщиной и не предметом для удовлетворения сексуальных потребностей, не рабыней. Мне не казалось, что он меня использует, обижает или унижает. Мне было хорошо, хорошо с ним и хорошо внутри себя. Впервые в жизни я почувствовала умиротворение со Всевышним Богом. Мой Бил никогда не выражал громко своих чувств. Да это и не нужно было. Он показывает мне свою любовь и благодарность тем, что с радостью позволяет мне делать что-то. Теперь с ним так легко говорить о чём-нибудь. Я теперь получаю огромное удовольствие от того, что помогаю ему по-женски, не соперничая с ним как мужчина с мужчиной. Ему это даже нравится. Он радостно смеётся, когда я не могу поднять какую-нибудь тяжесть, и бежит мне на помощь. Это прекрасный человек. качествами, которые я никогда бы не могла оценить, если бы не очарование женственности. Не проходит и дня, чтобы я не сказала ему, какой он умный, какой мужественный и деятельный и так далее. Но я всегда говорю ему абсолютно искренне, от всего своего сердца. К моему удивлению, он теперь останавливается у любого магазина, когда я попрошу его об этом, если позволяет время, и причём не кричит и не оскорбляет меня. На этой неделе он пришёл к нам в церковь, потому что сам захотел Я его не подталкивала и не заставляла. На днях он сказал мне такую вещь. — Ты не хочешь поехать со мной в ресторан? — Я согласилась с радостью, потом он добавил задумчиво. — Только ты и я. На днях утром я готовила завтрак, а он сам заслал постель и убрал мою ночную сорочку. Я поцеловал его и благодарил за это. Временами я отступаю назад, но потом... Он милостиво прощает меня. Я стала всем довольна, идеальной женой, а мой Билл доволен и счастлив. Я смущенно улыбаюсь, когда говорю ему, какой он сильный и как много для меня значит. И это правда. Как я могла быть такой глупой и такой слепой, что не видела этого в прошлом? Я так благодарна очарованию женственности за то, что оно открыло мне глаза на природу моего мужа. Не представляю, что было бы со мной теперь... и в какие-нибудь неприятные обстоятельства я бы попала если бы не вы мисс Андлин даже в нашем возрасте мы обрели счастье как мне благодарить вас за это искренне вам спасибо